Глава 54. Через несколько месяцев после того, как стало точно известно, что Морган мертва, детектив Мур снова нанёс Дюранам визит. Венди, как обычно, провела его в гостиную. "Да?" спросила Венди, когда они устроились в комнате. "У вас есть какие-то новости?" Предчувствие было чем-то осязаемым, словно покалывание в кончиках пальцев. Да, у меня есть две новости. Во-первых, парень Морган Кит мёртв. Как? Голос Венди было еле слышно. Как это произошло? На прошлой неделе он ввязался в драку в баре, сказал детектив Мур. После того, как его попросили покинуть заведение, Кит стал вести себя агрессивно и вытащил оружие. Оказалось, что у хозяина заведения За стойкой был пистолет. Он застрелил его в целях самообороны. Кит погиб на месте. Понятно, сказала Анна. Полное имя кита было Кит Уильям Касвел. Как стало понятно, что он был связан с Морган, спросил Эдвин. В бумажнике мистера Касвела нашли старую кредитную карту, принадлежавшую Морган. В ходе расследования обнаружилось, что его мать мертва, а отец сидит в тюрьме. Это похоже на правду. Вендзи не сразу осознала услышанное. Но тут ей в голову пришла ещё одна мысль. Но как же ребёнок? Это вторая новость, сказал детектив Мур. Кроме смерти мистера Касвола произошло ещё одно событие. Мы нашли вашу внучку. Мы «Нашли вашу внучку». От этих слов у Венди перехватило дыхание. Детектив Мур объяснил, что они не совсем нашли её, но на конечный результат это никак не влияло. У них была внучка, маленькая девочка по имени Мия. У Эдвина было много вопросов, а у Венди только один. «Когда мы сможем её увидеть?» Они бы поехали за ней в тот же день. Но сначала нужно было разобраться с юридическими тонкостями, подтвердить результаты анализов ДНК и оформить другие документы. Но детектив Мур пообещал, что эти вопросы будут быстро улажены. Венди с нетерпением считала минуты до встречи со своей маленькой внучкой. Во время первой встречи с Мией они с Эдвином не знали, чего ожидать. узнав, что ей пришлось пережить за последние 3 года, они не могли поверить своим ушам. Это просто ужасно. Как ребёнок справлялся с такой травмой? Мия к тому моменту уже жила во временной приёмной семье. Социальный работник посоветовала сначала навестить её и только потом забирать домой. Её приёмная мама провела их в комнату, где она смотрела одесновский фильм вместе с двумя другими девочками. Венди боялась, что Мия закроется от них. Но к её удивлению, она тут же спросила: "Вы приехали, чтобы забрать меня домой?" У неё были яркие глаза и каштановые волосы. Она так сильно напоминала Морган в детстве, что Венди не знала, радоваться ей или плакать. Они не стали забирать Мию домой в тот же день. но сделали это несколько дней спустя. У Венди в голове не укладывалось, что все пожитки Мии поместились в один маленький целлофановый пакет. Они с Эдвином съездили в магазин и купили ей новую одежду и игрушки. Вскоре Венди обнаружила, что Мию легко порадовать, но девочка боится их рассердить. Когда Венди или Эдвин хотели её обнять, она вздрагивала, Словно боялась, что они могут её ударить. Это разбивало им сердце. Социальный работник предупредила ей, что первое время всё может быть замечательно, а потом может стать очень тяжело. Мия перенесла ужасную травму, сказала она. На протяжении последних 3 лет в неё как будто медленно вливали яд. И чтобы она исцелилась, Этот я должен выйти наружу. К сожалению, под удар попадёте вы. По ночам мне снились кошмары. Она рассказывала, что ей снится, что она оказывалась в ловушке. Она могла ни с того, ни с сего начать плакать и не могла объяснить, что её расстроило. Но пока она не сделала и не сказала ничего, что Вэнди сочла бы из ряда вон выходящим. По большей части она была счастливым ребёнком. Она ходила к психотерапевту, доброй женщине по имени Мишель, которая должна была помочь им сориентироваться в том, что будет дальше. Один ребёнок не мог заменить другого. Но Венди обнаружила, что присутствие Мии смягчило боль после смерти Морган. Мия быстро привязалась к своему дяде Дилану, отождествляя его с Джейкобом. но они ещё не знакомили её с другими родственниками. Они хотели, чтобы всё происходило постепенно. Венди взяла отпуск и совсем не скучала по работе. Мия никогда не говорила о том, что пережила в доме Флемингов, но в общих чертах рассказывала, как хорошо к ней относился Джейкоб и как сильно её любил Гризвольд. Он целовал меня каждый день, говорила она. Венди волновалась, что Мия подавляет плохие воспоминания. Но Мишель сказала ей не беспокоиться об этом. Ей нужно время. Она даст знать, когда захочет поговорить. Когда Мия жила у них уже пять месяцев, им на домашний телефон позвонил Джейкоб. Его звонок сначала напугал Венди, а потом она вспомнила, что их номер можно найти в интернете. Запинаясь, он объяснил ей, Кто он такой? И у неё сложилось впечатление, что он боялся, что она прочитает ему гневную отповедь и бросит трубку. Он так долго извинялся, что побеспокоил её, что в конце концов она прямо сказала: "Объясните, пожалуйста, почему вы звоните?" Конечно, она сказала это вежливо, но давать мне трубку она не собиралась. Когда он рассказал, что у него на уме, Венди решила потянуть время. Она сказала, что обсудит это с психотерапевтом Мии, а потом ему перезвонит. Они с Эдвином были в кабинете психотерапевта, когда Мишель спросила: "Мия, скажи, пожалуйста, ты хотела бы встретиться с Джейкобом?" Мия оживилась. Взгляд её метнулся к двери. "Джейкоб здесь?" Её голос дрожал от волнения. "Нет", сказала Мишель. сохраняя нейтральный тон. Но он хотел бы встретиться с тобой в ближайшие несколько недель. Они решили, что Джейкоб ненадолго заедет к ним со своим дядей. Твои бабушка и дедушка всё время будут с тобой. Ты сможешь закончить визит в любое время. Всё останется по-прежнему. Это будет всего лишь короткая встреча. Джейкоб никуда тебя не заберёт. К удивлению Вэнди, Мия была вне себя от радости. При личном разговоре психотерапевт сказала им, что после этого Мия может закрыться, но что они всё время должны быть рядом с ней и закончить визит, если ей станет слишком не по себе. В назначенный день Мия, казалось, с нетерпением ждала встречи с Джейкобом. Первым делом она застелила постель, И аккуратно расставила на комоде свои мягкие игрушки. Вот увидит Джейкоб мою комнату, воскликнула она. Бабушка, можно я покажу ему весь дом? Конечно, сказала Венди. Всё, что хочешь. К тому моменту она ещё несколько раз пообщалась с Джейкобом и была более расположена к этому визиту. Казалось, он искренне переживает за Мию и хочет узнать, как у неё дела. Также он попросил разрешения сделать Мии подарок. Конечно, Вэнди дала добро. Они так долго готовились к этому дню. Вэнди надеялась, что интуиция её не подвела и молилась, чтобы они оказались правы. Её внучка и так достаточно натерпелась.